Сам того не зная, раб Анунаков дал Антону важнейшую подсказку. Оставалось надеяться, что с помощью своего союзника а р к у д о в совершит задуманное. Возникла еще одна мысль, глупая, но возможно самая важная и справедливая. Антон твердо решил, что необходимо убивать любого содействующего отцам или п р а в и т е л я м Он понимал, что находится в открытом море, окруженный приспешниками н е ф и л и м о в и наверняка сюда приближаются вспомогательные силы Анунаков. но в е д и стерзанного осколками женского тела порвал в нем тонкую ниточку х л а д н о к р о в и я На залитом бурыми лужами полу могла бы лежать не худышка доктор, а его собственная дочь. Из-за чего? Из-за свара между двумя кланами демонов, тысячелетиями использующих и н а с и л у ю щ и х род человеческий. Надо покончить с ними р а з и навсегда, убить, уничтожить немедленно. И начать необходимо с полковника. Куда? – рыкнул один из матросов. Когда ученый проскочил мимо него чудом не н а р в а в ш и с ь на пулю, остальные моряки напряглись, поднимая оружие, но узнав а н т о н и пассажира, занялись осмотром тел. Стремясь наверх, н ю ю п а л у б у к з а в е т н о й цели. а р к у д о в мельком подумал, что принял правильное решение. Изобреза он мог бы убить двоих-троих, однако следующим трупом стал бы сам. Куда мудрее было застрелить полковника в суматохе, а потом каким-то образом сбежать с корабля. Да так, чтобы не пострадала дочка. Но уже приближаясь к поручням, где лежали оглушенные противники, Антон сообразил, что поступает глупо. Смерть Павла Геннадьевича мало что изменит. К тому же остаются неучтенные факторы. Как дальше быть и за что сражаться, не зная истинной расстановки сил между н е ф и л и м а м и анунаками и людьми? Все же лучше притвориться союзником отцов и разобраться с правителями. А позже придет время и доброжелательных хомопримус. то бишь людей первых или как там их называют п о з а полковника не изменилась, а вот убийца успел немного прийти в себя. Раньше он лежал у поворота к т р а п у сейчас же находился почти рядом с Павлом Геннадьевичем. По пути ему удалось подобрать уроненную силовиком берету. Напряженные пальцы с усилием оттягивали затвор. Антон смотрел на лежащих рядом насильников человечества, в нем боролись противоречивые чувства. Страх за жизнь Светланки бился в т и с к а х ненависти к полковнику. Здравый смысл задыхался под мнением: необходимо что-то сделать, лишь тогда получишь настоящую свободу, слабое отражение которой подарила генмодификация. Полковник, я хочу вас убить, признался Аркудов, зная, что нельзя, но ничего не могу с собой поделать. Павел Геннадьевич внезапно открыл глаза, они были удивительно ясными, не о т б л е с к а боли. Давай, сынок. сказал он, глядя на Антона, улыбнулся. Ты сделаешь мне большое одолжение. Хреново только будет торчать в ретрансляторе. Там заправляют мои враги. Рапанунаков, несмотря на слабость, сумел привести пистолет с и л о в и к а в боевое положение. Пошевелился. Рука убийцы медленно пододвинулась в сторону полковника. Аркудов проследил за ним, но ничего не предпринял. Павел Геннадьевич спас мне жизнь, подумал он. Будет несправедливо, если он умрет от моей руки. Перед его глазами лежали не полковники слуга Нунаков, а замершие в конвульсиях жители г о р и н ч е в о Они опять вернулись, чтобы посмотреть на месть, на искупление их мученической смерти. Аркудау зажмурился. Ядовито желтый силуэт убийцы торжествующе замерцал. Представитель касты экзотических кровососов готовился выпустить жизнь из врага. который стал причиной сумасшествия Антона, ненавистная Аркудову одним только своим существованием п е ш к а н у н а к о в и беспринципный говнюк, занимающий далеко не последнее место в иерархии отцов н е ф и л и м о в одинаково опасные для человечества и безмерно отвратительные Антону существа. Первый бесспорно должен умереть, оставить его в живых означать потерять многое, хотя не дополучить информацию, а вот второй. Ученый снова посмотрел глаза полковника. Тот улыбался, точно всю жизнь мечтал уйти в мир иной после выстрела в голову. Он давно уже был не человеком, цепной тварью отцов, но глаза его говорили обратное: человек остался и борется за свое существование. Возможно, он так же, как и Игорь Аркудов, сумел не поддаться влиянию и рассчитывал когда-нибудь поквитаться с обеими сторонами конфликта. Мысли превратились в хаос. Взята я в заложники Светланка. у гроза для человечества, ненависть, близость анунаков. Из глубины сознания вновь поднимались волны безумия. Антону показалось, что за бортом на трехколесном велосипеде проехал толстый к а р а п у з Он принял решение, наклонился, вырвал берету из руки диверсанта и выстрелил. Боевик анунаков захрипел, пытаясь з а ж а т ь руками кровоточащую дыру в груди. Прошла целая минута или даже больше, пока тело в костюме ныряльщика перестало дергаться. Полковник выругался и сплюнул. с н а т у г о й поднялся на четвереньки, затем, цепляясь за п о р у ч н и кое-как принял вертикальное положение. Ты поступил правильно, сказал он Антону. Всего лишь несколько часов отделяло мою смерть от жизни твоей дочери. Я рад, что ты остался с нами. Он даже не называл его по обычаю малышом. Ученый сидел рядом с трупом убийцы и, не обращая внимания на Павла Геннадьевича, что-то бормотал себе под нос. В энергетическом спектре зрения он видел бледные р о с ч е р к и рассвета, которые поднимались левее от о т в и г а ю щ е г о с я города. Над мегаполисом вились разноцветные туманы. Человеческие эмоции, утренние кошмары, т о м н а я предрассветная любовь, п о х м е л ь н о злоба сотен туристов, проклятие нищих, надежды и детские мечты перемешивались в испалинском вихре той энергии. Часть ее неспешно просачивалась в каменные фундаменты древних домов. текла под земельями в тайную пещеру Анунаков, остальное, пухлое переливающееся всеми оттенками спектра облака, с в и в а л о с ь спиралями на пиках церковных колоколен и минаретов, где-то в центре города собиралась в толстую колонну золотистого цвета и выстреливала в космос. Вот тебе и ответ на вопрос о смысле жизни, заметил самому себе Антон, хихикая. Рядом на корточках сидели две студентки, те самые симпатичные карпатские девицы. Они серьезным видом внимали каждому слову Аркудова. Вану полковника по секрету сообщил и Мантон. Он тоже всего лишь сук в лесном болоте. Такой сруби и никто и не заметит. Нам необходимо найти и срубить целое дерево, желательно самое высокое, или еще лучше поймать настоящего лешего. Говорят, кто лешего за бороду поймает, тот власть над миром обретет. Где-то не вдалеке раздавал команды полковник. Его когда-то светло-синюю куртку покрывали пятна грязи, на седых усах запеклась кровь. л е ш и й крикнул ему Антон: "Зачем тебе усы, а, б о р о д отпускай. Когда отрастет, меня п о з о в и Миром будем править и не смей х у л и т ь морской воздух, он прекрасно пахнет". Отпустила через полчаса после двух стаканов дешевого вонючего коньяка. м о л д а в с к о е п о и л о п о з в о л и л о Антону взглянуть на мир по-другому. призраки убитых исчезли, энергетическое восприятие немного притупилось, а все вокруг стало вдруг очень мутным. Говно, ты, дядя! Вон даже бороды нету. В который раз изрек Аркудов Павлу Геннадьевичу и позволил усадить себя в р а с к л а д н о е кресло у капитанской рубки. Там он стал нетрезвым свидетелем работы упомянутых полковника артефактов. Перед входом в порт их остановил патрульный турецкий катер. Судя по тому, как засуетились люди полковника, на в с т р е ч а ю щ е м судне находились те, с кем переговаривались по рации ночные диверсанты. Стихими ругательствами вручную из трюма вытащили один из ящиков и своротили крышку. Сверху Антон увидел, что в т а р е находится нечто в человеческом зрении напоминающее замшелый валун, а на энергетическом уровне ослепительно яркий сгусток огня сферической формы. Когда катер береговой охраны приблизился к д и с и п а т о р у якобы с целью произвести осмотр, полковник что-то сделал с камнем, и тот быстро-быстро запульсировал. Отвалуна разрослось серебристое облако какой-то дряни, как о б о з н а ч и л ее а р к у д о в попивая коньяк. Обычный человек дряни разглядеть не мог. Турецкие полицейские спокойно стояли на палубе, д ожидая, с ь пока их корабль не накроет волной серебра. Все произошло очень быстро. Антон присвистнул, видя, как бесцветные с желтым налетом фигуры моряков с каждой секундой приобретают все более насыщенные красные и розовые оттенки. Когда на шхуну из двух шлюпок высадились бойцы, среди них не было ни одного человека. Оставшиеся на катере без р о п о т н о наблюдали, как их десант выстроили на нижней палубе шхуны. Новеньких г е н и з м е н е н н ы х обезоружили, затем с каждым о чем-то переговорил полковник. Аркудов не сомневался, что отныне Павел Геннадьевич обзавелся верными друзьями. Ближайшее время собираясь использовать их при штурме звена Анунаков. После ликбеза на борту д е с и п а т о р а десант вместе с полковником и двумя его бойцами отправились на катер. Там произошло то же самое. Всех в шеренгу, затем краткое собеседование с каждым. На турецком судне обнаружились также четверо пассажиров, не поддававшихся г е н о м е н е н и ю Все как один. Насыщено желтого цвета. Среди них был капитан. Его тут же схватили и т р о й к а офицеров. Последние забаррикадировались в рубке и с улья по выкрикам звали на помощь. в Прочем, им не позволили долго наслаждаться свободой. Рубку незамедлительно обесточили, нарушив связь. Начался штурм, который продолжался всего лишь несколько минут. Защитников катера убили, уменьшив количество рабов анунаков ровно на три единицы. Последним у ш ё л капитан. После непродолжительной беседы полковник прострелил ему голову. Со стороны последователей Филимов погиб только один, да и тот из команды катера.